Глава двадцать шестая Артём Наблюдая, как мой круассанчик, вздёрнув нос, гордо дефилирует в указанном направлении, аж возгордился. Не подозревает мой сахарок, что в ближайшее время её ждёт глобальный воспитательный пиздец. Не догадывается мой десертик, каких сил мне стоит сдержаться и не отхерачить её по аппетитному заду прямо тут. Замазанный килограммом косметики покер-фейс держит достойно. Непривычно схуднувшей формы несет, как королева. Ну-ну. Под легким давлением, на фоне гнусного шантажа и еще пары приемчиков, подружки сдали мне Сашу с потрохами. На Агату надавить было проще всего. Там еще и костян поспособствовал. У подружайки Камиллы нашлась пикантная тайна которую она планировала скрывать от своего босса, а по совместительству моего давнего приятеля и партнера. С Дашкой еще интереснее. Ее проблема в виде навязчивого ухажера решилась легким мордобоем и последующим покровительством. Три девицы побожились, что Сашки не проболтаются. Даже интересно, как выкручиваться будет. Мой план прост. Заманить, зажать в угол, расколоть, отлюбить, Помириться и... Жили они долго и счастливо. Но это в идеале. Зная Сашин характер лишь поверхностно, внутренне готовился к сопротивлению, протестам и паре скандалов. И хорошо, если без пятки в глаз обойдется. По мне, уж лучше еще один фингал поносить, чем искать подходы к женщине, вьющей из меня веревки без всяких усилий. Сознаваться, что признал, не торопился а сдаваться в четко продуманном заговоре тем более. Понимал, что повод сбежать у нее был более чем достойный, но вот за то, что помощи у меня не попросила, чуток оскорбился. В приемную моего кабинета Саша вошла как на подиум, но, оценив царящую там обстановку, немного растерялась. Еще бы! Я и сам был в легком ахере. Когда, вернувшись с побережья, обнаружил в своей приемной двух силиконовых кукол. Одну подогнал папа, типа дочь партнера, просто жаждущая набраться рабочего опыта. Сказал бы я, какого опыта она планировала набраться, пожирая меня хищными взглядами. Да мата не хватает. Вторую подсунула мама. Чью-то племянницу, оказывается, только я способен приобщить к трудовой деятельности и... Господи, хоть бы шифровались более изощренно. На фоне не очень хорошего настроения с предками эпично поскандалил, а те выдвинули мне условия. Должен выбрать и обрыхатить любую из помощниц. С последующей женитьбы, естественно. В противном случае батя пригрозил отменить мое вступление в должность генерального директора с обязательной передачей львиной долей акций компании. Ну и ладно. Выберу, куда я денусь. Вот только помощница будет не из тех, кого подсунули родители. Этот пунктик они как-то благополучно упустили. А я доработал план присвоения Сашки. Пришлось терпеть почти две недели, прежде чем после нескольких неудачных попыток трудоустройства моя плюшечка клюнула на заманчивое предложение подруг. Зато за это время успел провести собственное независимое расследование и выяснить, кто именно устроил ей ряд проблем. «Убью, гада!» «Саша, нам сюда!» Выдергивая ее из задумчивого ступора, указал рукой на дверь своего кабинета. И, мазнув строгим взглядом по двум куклам, выпитившим свой силикон, распорядился. «Катя, принеси кофе. Надя, документы на подпись. Уже готовы?» «Да, да», — синхронно протянули безмозглые особи. И, смерив Сашу, сканирующими взглядами прищурились. Заметив облегчение отразившихся на их лицах, чуть не хохотнул в голос. «За саперу мою плюшечку, похоже, не приняли. Тем интереснее будет наблюдать за развернувшимся в приемной цирком». Саша процокала на убийственных шпильках к двери и, кивнув в ответ на мой приглашающий жест, закусила губу. Ощущая ее волнение, мысленно хмыкнул. «Хорошо держится, но...» «Проходи, присаживайся», — указав на кресло, предложил я. И, устроившись за своим рабочим столом, уточнил. «Ничего, что я на «ты».» «Угу», — буркнула она. И, оглянувшись на дверь, осторожно намекнула. «Я хотела бы попасть в аналитический отдел. Ну, или в маркетинговый». «Лариса сама подберет», — отрезал я, тут же отсекая бессмысленные попытки побега следующей фразой. «Мне нужна помощница, причем еще вчера, так что...» «А не жирно ли вам будет, Артем Станиславович?» Хихикнула Саша и, поиграв нарисованными бровками, кивнула на дверь. «Двух разве мало?» «Обязанностей слишком много», — старательно игнорируя ее издевку, пояснил я и, поморщившись, поделился. «К тому же Катя и Надя работают всего неделю, а выберу я в итоге одну. Ну, максимум двух сотрудниц». «Не уверена, что справлюсь», — залепетала моя булочка а я погрузился в информацию на мониторе, делая вид, что не слышу. Привлекая внимание, Саша кашлянула и, похлопав ресницами, попыталась прикинуться Кате и Наде в квадрате. «С документами у меня не очень, а компьютером владею вполне неплохо. Например, очень хорошо ориентируюсь в...» Далее последовал бесконечный список социальных сетей, игровых приложений и мусорных мессенджеров. Прикольней антирекламы своим умственным способностям я еще не встречал. С трудом, сдерживая ржач, откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. И, делая вид, что впечатлен списком весьма условных достижений, начал понимающий кивать. «Прекрасно! То, что надо!» – расплылся в широкой улыбке. А Саша осеклась, замерев с открытым ртом. «Шутите?» – удивленно вскинув брови, фыркнула она. Надула губы и, скрестив руки на груди, приготовилась топить себя дальше, но в дверь кабинета постучали. Мои горе-помощницы вошли, толкаясь с нижними 90, продефилировали к столу и, разместив передо мной чашку кофе и папку с документами, замерли в ожидании. — Катя, я просил принести нам кофе, — прорычал не очень доброжелательно и, кивнув на Сашу, намекнул. — Нам одну на двоих пить? «Простите?» — побагровела задетая претендентка и, смирив Сашу презрительным взглядом, сухо поинтересовалась. «Какое предпочитаете?» «Любое!» Моя булочка отзеркалила тон недовольной девицы и, подавшись вперед, нагло сцапала мою чашку. Отпила и, демонстративно закатив глаза, томно выдохнула. «Главное, без плевков и пургена. Вот этот — то, что надо, а боссу свежий принесите». «Красава! Моя девочка!» Скинув одну бровь, с трудом сдержался, чтобы не раздуться от гордости. У недовольно засопевшей Кати чуть силикон и из ушей не потек. Схватив небольшой поднос, она прижала его к груди и усвистала на выход. Подозрительно довольная Надя проводила соперницу презрительным взглядом, а мне подарила широкую улыбку. «Саша, проверь!» Выдержав паузу, пододвинул одним пальцем папку с документами и, поймав ее удивленный взгляд, пояснил. «Будем считать это проверкой на знание дела производства». Оттопырив пальчик, Саша отпила еще немного кофе и ответила многообещающим взглядом поверх чашки. Медленно отставила опустевшую тару в сторону и, отряхнув руки от невидимой пыли, открыла папку. По лицу увидел, что собирается ляпнуть какую-нибудь херню. Но тут в ней, видимо, взыграл притаившийся в подкорке перфекционист. «Ну, если не придираться к нарушениям требований оформления служебных документов...» Не задумываясь, выпалила она. Сообразив, что выдала лишнее, вскинула раздосадованный взгляд и фыркнула. «В остальном все нормально». «Надя, переделай». Не прикасаясь к бумагам, скомандовал я. И, сведя брови на переносице, сухо напомнил. «Инструкция по оформлению документации у тебя есть». Улыбка у Надюши резко сдулась. Испепелив Сашу убийственным взглядом, она кивнула и, подхватив папку, подсоколок к двери. «Саша, ты принята». Проследив за кандидаткой, бесславно выбывшей из гонки за моей персоной, подытожил я. Набрал с рабочего телефона номер отдела кадров и, очеканив распоряжение, снова обратился к Саше. «Лариса ждет». «Оформляйся и сразу сюда. Буду в курс дел вводить». Моя последняя фраза вынудила Сашу занервничать. Громко сглотнув, она сцепила руки в замок и, приняв максимально невозмутимый вид, робко улыбнулась. «Я пока не готова согласиться». Выдала откровенную ложь и, пожав плечами, пояснила. «Выбираю между несколькими предложениями». Не скрываясь, скептически усмехнулся и, взяв стикер, написал предполагаемую сумму зарплаты. Молча пододвинул записку Саши и, тщательно отслеживая ее эмоции, проурчал: «Готов к обсуждению. Это минимум, который я готов тебе платить. Плюс премии, командировочные и покрытие расходов на офисный стиль». «Ну, я...» Несмотря на внушительную сумму, соглашаться она не спешила. Пользуясь ее растерянностью и уязвимостью, я подался вперед и, посмотрев в упор, вкрадчиво уточнил. — Сашенька, меня терзают смутные сомнения. Разве их, пожалуйста? Мы с тобой раньше, случайно, не встречались?